Прощание с Мариингофом Есть в дружбе счастье оголтелое Из судорога буйных чувств. Огонь растапливает тело, Как стеариновую свечу. Возлюбленный мой, дай мне руки, Я по-иному не привык, Хочу омыть их в час разлуки. Я желтый пеной головы, Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли, В который миг, в который раз Опять как молоко застыли Круги недвижущихся глаз. Прощай, прощай, в пожарах лунных Дождусь ли радостного дня Среди прославленных и юных Ты был всех лучше для меня. Такой-то срок, в таком-то годе Мы встретимся, быть может, вновь. Мне страшно, ведь душа проходит Как молодость и как любовь. Другой в тебе меня заглушит. Не потому ли, Влад, речам Мои рыдающие уши, как весла, Плещут по плечам? Прощай! прощай в пожарах лунных не зрей мне радостного дня но всё ж среди трепетных и юных ты был всех лучше для меня